Глава девятнадцатая. Саша ходила грустно, а все время думала о Максиме. продолжала ждать звонка от него, не верила, что разлюбил. Исчез так неожиданно. Это было не похоже на него. Максим не был трусом. Сообщение в странной форме насторожило. Была какая-то недосказанность. Ведь переписку они вели в телеграфе. А здесь впервые он написал ВКонтакте. Много вопросов было у Саши, ответов ни одного. Саша не знала, что мама Максима, посоветовавшись с сестрой, решила разлучить их. Когда Саша гостила в Питере, Светлана Михайловна попросила Сашу приготовить ей кофе по-кавказски, а Максима отправила за лекарством в аптеку. Саша осталась на кухне, мама поднялась к ним в спальню, подложила под кровать диктофон, нажав на кнопку «Запись». Не успел кофе в турке подняться, как Светлана Михайловна поблагодарила ее и сказала, что в спальне, кажется, звонит телефон. Саша быстро поднялась на второй этаж, посмотрела на дисплей. Действительно звонила мама. Она каждое утро разговаривала с нею, как договорились. Саша взяла телефон, подошла к окну, люди бегали туда-сюда по Невскому проспекту. Ей очень нравился Санкт-Петербург. Город казался живым организмом, дышал с нею в унисон, улыбался солнечным лучам, шептал на ухо комплименты, не пугал плохой погодой, про которую она так много слышала от знакомых. Ей все нравилось в этом городе. Она набрала последний вызов, вспомнила, как мама с восхищением рассказывала про город своей молодости. Про университет имени Бонч-Бруевича, в котором училась, про общежитие на Ломоносовской. «Алло, мамочка, привет!» «Любуюсь с Невским проспектом из окна». «Да, мне очень нравится Санкт-Петербург. Люди здесь приветливые. Родители Максима очень нравятся», — делилась впечатлениями Саша. Светлана Михайловна очень хорошая, красивая женщина. Мы подружились. Она любит, как я готовлю кофе по-кавказски. У Максима прекрасная семья. Папа очень серьезный мужчина, постоянно на работе. Кажется, я ему понравилась тоже. Они очень добры ко мне. Саша расхваливала семью Максима, не подозревала, что под кроватью лежит диктофон. Верное средство для выявления истинного характера человека. Сколько таких рычагов управления вывело на чистую воду горе-невест, которые решили выйти замуж по расчету? Это простой способ выяснения истинных причин замужества применялся еще со времен Петра I. Но тайная канцелярия в то время сажала прослушку в виде агента в потайной комнате, который стенографировал все услышанное. А теперь этот невзрачный электронный прибор без шума записывал все сказанное здесь и сейчас, навсегда фиксируя твое отношение к любимому человеку. Подлость присутствовала в крови у обеих сестер от рождения. Светлана Михайловна ничем не отличалась от Лидии Михайловны «Непотребка», в осуществлении коварных планов и плетения красочных узоров интригующих сплетен. Она ходила с чашечкой кофе по кухне рисовала в своей голове страшные картины разрыва отношений ее сына с этой провинциальной невестой. Была уверена, что диктофон краснеет от откровений ненависти и обмана по поводу ее сына Лоха и его денег. Ведь Максим водил ее в свой ресторан, как рассказала Ирка, бывшая невеста сына. Дурак. Раскрыл ей, что богатый жених. Теперь она точно не отстанет. На втором этаже что-то с грохотом упало. Светлана Михайловна быстрее прислуги оказалась возле двери комнаты Максима. — Что разбило? — закричала Светлана Михайловна зло, открывая дверь. — Ничего, телефон уронила. Пыталась снять прозрачную пленку с дисплея, — произнесла Саша. Светлана Михайловна покосилась на кровать, под которой лежал диктофон. — Ладно, спускайся, твой кофе остыл. Максим звонил, сказал, будет через пять минут. Тебе не мог дозвониться. С кем болтала? — С мамой, — улыбнулась Саша. — Вам привет от нее. — Спасибо, — Светлана Михайловна открыла дверь перед Сашей. — Я сейчас спущусь. Саша выпорхнула из комнаты, держась за перила, осторожно спустилась на первый этаж. А Светлана Михайловна сразу пала на четвереньки, ладонью прошвырнулась под кроватью, нащупала диктофон, нажала на кнопку «Стоп». Ее душа изнывала, хотелось быстрее послушать, о чем эта деревенщина говорила с матерью. Она спрятала диктофон в карман вязаного кардигана, приготовилась выйти, Но Максим спутал все ее планы. Забежал в дом, поцеловал Сашу, хлебнул из ее чашки горьковатый кофе с чесноком и радостно сообщил, что достал билеты в театр на Васильевском. Саша обрадовалась, лишь бы не оставаться со Светланой Михайловной. Быстро накинула пальто, вышла из квартиры. Когда села в машину, Максим вспомнил, что оставил барсетку на кухне. Вернулся... и очень удивился, услышав голос Саши из маминого кармана. — Что это? — удивился Максим. — Невесту твою проверяю! — уверенно похвасталась Светлана Максимовна. — Послушай, что она про тебя говорит. Из динамиков слышалось, что родители Максима очень хорошие люди, что семья интеллигентная, что Светлана Михайловна красавица и умница. — Это подло! Отдай сейчас же! — закричал Максим, выхватив диктофон из рук. — Не смей больше этого делать, иначе забудешь, что у тебя был сын. Какая низость! — Начинается! Под ее музыку стихи сочиняешь. Скажу отцу, чтобы лишил тебя наследства. Узнаешь, как с матерью разговаривать, — возмутилась Светлана Михайловна. — Мама, ты не понимаешь... что это подло. Подло желать сыну счастья, чтобы на хорошей девочке женился, а не на этой выскочке, всхлипывала Светлана Михайловна. Женюсь только на ней. Слышишь, больше ни на ком. Запомни это раз и навсегда. А как же Ирочка? Ирочка в прошлом, поняла? Максим хлопнул дверью так, что слышно было в зимнем дворце. Саша у него спросила, что случилось. Максим ничего не сказал, только посоветовал не варить маме кофе, у нее давление поднимается. Инсульт мозг может повредить. Саша поняла, что они поссорились, но решила к этой теме больше не возвращаться. Нужно будет, сам расскажет. Светлана Михайловна сразу позвонила сестре, пожаловалась, что сына потеряла. Эта тварь, видно, телефон уронила, увидела диктофон под кроватью. И так ласково пела про нашу семью. Даже нечего Максиму в доказательства сунуть. Она так возмущалась, что план разоблачения не сработал. Так рассчитывала на него. Ничего, у нее есть вариант в запасе. Она придумала его вместе с Иркой. Вернее, бывшая невеста сына очень хороший совет дала, как избавиться от этой провинциалки.